Весна. Воздух по-детски целуется. На деревьях развешаны слезы. Пробивают, как скорлупу яйца, снег шаги, а в сердце заноза. И вы проходите, и мимо проносите мою любовь и воспоминаний тысячи. Сосульки по крышам, хрупкие носики заостряли. А вы сейчас... О, я знаю, что на лето нафталином перекладывают все зимние вещи, чувствуя, что время становится длинным, а тоска значительно реще.